186. Март 18. Обитатели Девачана погружены в субъективные состояния, переживая во всевозможных вариациях лучшие и самые сильные впечатления своего последнего воплощения. Но некоторые обитатели сфер высших находятся в другом состоянии сознания и активно трудятся, выполняя различные поручения иерархии. Очень сильные духи, имеющий большой запас психической энергии отказывается от даоччаана посвящая себя служению общему благу когда земля больна когда кончается калий юга не могут они отойти от трудов по спасению планеты погружаясь в блаженное состояние субъективных переживаний в конце концов это состояние есть тоже известный вид майи правда майи надземного мира В этом вопросе многое зависит от сознательного устремления духа к труду на общую пользу. Для многих странно звучит утверждение о желательности труда человека в разоплощенном состоянии, но братство и вся иерархия света пребывают в постоянных трудах. Труд, радостный и добровольный, представляет собой светоносное состояние духа, какой бы ни было он оболочке. Каждый труженик зарабатывает себе именно трудом право на вход в светлое будущее. Но не завидно участь лежебоки и лентяя. Трудятся не только люди. Трудятся пчелы и муравьи. Трудятся бобры, трудятся многие виды птиц и животных. Трудятся яблони, принося богатый урожай. Трудится каждое семечко Давай урожай. Труд — это явление универсальное и космическое. Велик труд на преображение земной коры и длительен очень. В сущности говоря, жизнь — это есть неустанный и непрерывный труд всего сущего по развитию, утончению и совершенствованию всех форм, проявленных в мире.